Эвелина моментально паникла, съежилась на кресле, будто замерзла от тона собеседника и зябко обхватила плечи руками. Ответ императора своей честностью больно ударил в самое незащищенное место. А ведь беседа так мило начиналась. «Не хмурься!» Демиан недовольно покачал головой. Тебе это не идет. Я понимаю, что ты ожидала от меня чего-то другого, слов утешения или сладкой лжи, что в принципе одно и то же. Однако ты знаешь, что я люблю сразу все расставлять на свои места. И потом, что тебя огорчает в подобном положении дел?» — Клянусь всеми богами, любая придворная дама с превеликим удовольствием подарила бы мне свое истинное имя ради подобной чести. — Так возьмите на эту роль любую придворную даму, — огрызнулась эвелина гордо вздернула подбородок и с вызовом взглянула на императора. — Вы ведь знаете, как я отношусь к пророчеству? Оно мне и даром не нужно». К сожалению, ты не можешь повлиять на выбор богов. «Как и я», — с усмешкой произнес Демиан. Подумал немного и добавил совсем тихо. «Хотя... я вряд ли бы хотел его изменить». Тонкая вертикальная морщина пересекла лоб девушки. Она сначала решила, что ослышалась, Что означает эта фраза? Император дал понять, что испытывает к ней какие-то чувства. Да нет, глупости какие. Он уже давно не человек в полном смысле этого слова. Сам некогда признался перед последним советом высочайших, на котором Мавелину должны были приговорить к смерти, что разучился испытывать эмоции. «Могу я задать еще один вопрос?» — отстраненно поинтересовалась девушка, решив пока не углубляться в размышления. «Конечно». Дэмиен широко улыбнулся, продемонстрировав ровный ряд белоснежных зубов. «Ради тебя, моя дорогая, все что угодно. В разумных пределах, конечно. При представлении ко двору будущей матери наследника трона...» «У нее на шее все так же будет красоваться ошейник рабыни», — несколько витиевато выразила Севелина, «словно невзначай погладив широкую полосу металла, плотно обхватившую ее шею». «Или же вы заставите ее надеть более привычные кандалы?» «Полнолуние вроде как еще не скоро». Улыбка медленно сползла с лица императора. Он несколько виновато пожал плечами и негромко сказал. «Честное слово, я забыл об этом. Совершенно вылетело из головы». Дэмиен надолго задумался. Губы плотно сжались, морщины вокруг рта стали глубже, в глазах то и дело мелькала непонятная тень. «И не разберешь, то ли раздражение, то ли сочувствие, то ли чего-то еще». «Не беспокойся, я что-нибудь придумаю». «Ты права, нельзя давать двору такую благодатную почву для ненужных предположений», спустя некоторое время произнес император. Обеспокоенно посмотрел в окно, за которым уже сгущались сумерки раннего весеннего вечера. «Ого! Как я, однако, задержался! До завтра, моя дорогая!»